Глава 22. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти. Сит Ахмед бен Инхали, писатель арабский и ломанческий, в своей глубокомысленной, возвышенной, безыскусственной, усладительной и занятной истории Рассказывает, что славный Дон Кихот Ламанческий, обменявшись со своим оруженосцем Санчо Панцей мнениями, которые приводятся в конце главы 21, поднял глаза и увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать, нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотанную вокруг их шеи. Все до одного в наручниках. Цепь эту сопровождали двое верховых и двое пеших, верховые с самопалами, пешие же с копьями и мечами. И Санчо Панса, едва завидев их, молвил. Это каторжники, королевские невольники. Их угоняют на галеры. Галера — грибное судно. Здесь имеется в виду... Наказание, к которому приговаривались преступники, их приковывали к бортам галеры, и им приходилось грести до полного изнеможения. Как невольники, переспросил Дон Кихот. Разве король насилует чью-либо волю? Я не то хотел сказать, заметил Санч. Я говорю, что эти люди приговорены за свои преступления к принудительной службе королю на галерах. Словом, как бы то ни было, — возразил Дон Кихот. — Эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле. Вот — Вот-вот, — подтвердил Санч. В таком случае, — заключил его господин, — мне надлежит исполнить свой долг, искоренить насилие и оказать помощи покровительства несчастным. — Примите в соображение, Ваша милость, — сказал Санчо, — что правосудие, то есть сам король, — не чинит над этими людьми насилие и не делает им зла, а лишь карает их за преступления. В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот с отменной учтивостью попросил конвойных об одном одолжении, а именно — сказать и объяснить ему, что за причина, или вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся в распоряжении Его Величества, и что отправляются они на галеры. Это, дескать, все, что он может ему сообщить, а больше ему и знать не положено. — Совсем тем, — возразил Дон Кихот, — я бы хотел знать, какая беда стряслась с каждым из них в отдельности. Засим он наговорил конвойным столько любезностей и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить его просьбу, что второй всадник, наконец, сказал. «Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Распросите их сами, ваша милость. Они вам расскажут, если пожелают. А они уж верно пожелают» ибо любимое занятие этих молодцов — плутовать и рассказывать о своих плутнях. Получив позволение, впрочем, не получи его, Дон Кихот, так он бы сам себе это позволил, рыцарь наш приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он таким образом, потому что был влюблен. — Только поэтому? — воскликнул Дон Кихот. — Да если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно должен был бы взяться за весло. Ваша милость совсем про другую любовь толкует, — заметил каторжник. — Мое увлечение было особого рода. Мне так приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал ее к груди, что не отними ее у меня правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был пойман на месте преступления. Пытка оказалась не нужна, и мне тут же вынесли приговор. Спину мою разукрасили с помощью сотен розок. В придачу я получил равнехонько три галочки и крышка делу. — Что значит три галочки? — осведомился Дон Кихот. — Это значит три года галер, — пояснил каторжник. Это был парень лет двадцати четырех, уроженец, по его словам, пьедроиты. С тем же вопросом Дон Кихот обратился ко второму каторжнику. Но тот, печальный и унылый, ничего ему не ответил. Однако же за него ответил первый. Он сказал, этого сеньор угоняют за то, что он был канарейкой, то есть за музыку и пение. — Что такое? — продолжал допытываться Дон Кихот. — Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры? — Да, сеньор, — отвечал каторжник. — Хуже нет, когда кто запоет с горя. — Я слышал наоборот, — возразил наш рыцарь. — Кто песни распевает, тот грусть тоску разгоняет. — Ну, а тут по-другому, — сказал каторжник. — Кто хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет. — Ничего не понимаю, — сказал Дон Кихот. Но тут к нему обратился один из конвойных. — Сеньор Кавальеро, петь с горя на языке этих нечестивцев означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении, а именно в том, что занимался конократством, серечь крал коней. И как скоро он признался, то его приговорили к шести годам галер, и сверх того к двум сотням розок, каковы его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и грустен от того, что другие мошенники, как те, что остались в тюрьме, так и его спутники, обижают и презирают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, от того, что он во всем сознался и не имел духу отпереться, ибо рассуждают они в слове «не» столько же букв, сколько в «да», и преступник имеет то важное преимущество — что жизнь его и смерть зависят не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я же со своей стороны полагаю, что они недалеки от истины. — И мне так кажется, — сказал Дон Кихот. Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему ответил. — Я отправляюсь на пять лет к сеньорам Галочкам за то, что у меня не оказалось десяти дукатов. — Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы выручить вас из беды, — сказал Дон Кихот. Это все равно, — возразил каторжник, — как если бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и умирал с голоду от того, что ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что если бы ваша милость вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчиво и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в Толедо на площади Сокодовер, а не по этой дороге, будто взятая на свору борзая. Ну да бог не без милости, терпение, а там видно будет» дон кихот приблизился к четвертому человеку с благородным лицом с седой до пояса бородою и спросил за что его ведут на галеры но тот заплакал и ничего ему не ответил однако ж, пятый осужденный принял на себя обязанности толмача и сказал этот почтенный человек на четыре года отправляется на галеры а предварительно его разряженного, торжественно прокатили верхом по многолюдным улицам. — Стало быть, — сказал Санч Панса, — сколько я понимаю, его выставили на позорище. — Именно, — подтвердил каторжник, — и наказание свое он несет за то, что помимо разного другого товара поставлял и живой. То есть я хочу сказать, что этого кавальера ссылают, во-первых, за сводничество, а, во-вторых, за то, что он грешил по части колдовства. «Вся беда именно в этом грехе и состоит», — заметил Дон Кихот. «А само по себе сводничество дает ему право не грести на галерах, но предводительствовать и командовать ими. В своднике годятся далеко не все. Это дело тонкое» и в государстве благоустроенном совершенно необходимое, и заниматься им подобает людям весьма родовитым. А над ними по образцу других ремесел должно быть положено и определенное число надзирателей и ревизоров, все равно как торговых посредников, и таким образом можно будет избежать множества злоупотреблений, которые имеют место единственно потому, что это ремесло и занятие взяли себе на откуп люди слабоумные и непросвещенные. Всякие никудышные бобенки, либо мальчишки на побегушках и шуты — все молокососы да несмышленыши, так что в трудную минуту, когда надобно выказать расторопность, они неукоснительно попадают в просак и садятся в лужу. Я мог бы еще многое сказать по поводу того, какой строгий отбор надлежит производить при назначении людей на эту столь необходимую для государства должность — Но место здесь для этого неподходящее, как-нибудь я изложу свой взгляд тем, в чьей власти все это уладить и привести в порядок. А теперь скажу лишь, что от тяжелого чувства, какое я испытал при виде этого убеленного сединами человека с благородным лицом, попавшего в столь бедственное положение из-за того, что он занимался сводничеством, не осталось и следа как скоро мне сообщили, дополнительный пункт касательно колдовства. Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые могли бы поколебать или же сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейство над нею не властны. Простые бабы и отъявленные мошенники составляют обыкновенно разные смеси и яды, от которых у людей мутится рассудок, и при этом внушают им, что они обладают способностью привораживать. Но, повторяю, сломить человеческую волю — это вещь невозможная. «Справедливо», — заметил маститый старец, — «и даю вам слово, сеньор» что в колдовстве я не повинен. Вот насчет сводничества нечего греха таить. Но мне в голову не могло прийти, что я поступаю дурно. У меня была одна забота, чтобы все люди на свете веселились и жили тихо и мирно, не ведая ни вражды, ни кручины. Однако ж благие мои намерения не спасли меня от походов в такие места, откуда я не надеюсь возвратиться. Ведь я уже на склоне лет а боль в мочевом пузыре не дает мне ни минуты покоя. Тут он снова заплакал, и Санчо проникся к старцу таким состраданием, что вынул из-за пазухи монету и подал ему милостыню. Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем состоит его преступление, на что тот ответил тоном не менее, а еще гораздо более развязным, нежели предыдущий. Меня ссылают на галеры за то, что уж очень я баловался с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, но уже и не с моими. И добаловался я с ними со всеми до того, что из этого баловства возникло крайне запутанное родство, так что теперь его сам черт не разберет. Меня приперли к стене, покровителей не нашлось, денег ни гроша, а я уже был уверен, что по мне плачет веревка». Но мне дали шесть лет галер, и я согласился по делу. К тому же я еще молод, вся жизнь у меня впереди, а живой человек всего добьется». Если же ваша милость, сеньор Кавальеро, может чем-нибудь помочь нам, горемычном, то Господь воздаст вам за это на небе, а мы здесь, на земле, будем вечно Бога молить о долгоденствии и добром здравии вашей милости, дабы нашими молитвами вы здравствовали много лет, чего такой добрый, судя по всему, человек, как вы, вполне заслуживает. Этот был в студенческом одеянии, а один из конвойных отозвался о нем как об изрядном краснобае и весьма недурном латинисте. Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной наружности, если не считать того, что один его глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники. На ноге у него была цепь, столь длинная, что ее доставало на то, чтобы обвить все его тело, а шею облегали два кольца. Одно припаянное к цепи и другое, так называемое «стереги друга» или же «дружеское объятие» при помощи двух железных прутьев, соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести к рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели все остальные вместе взятые, и что хотя он искован по рукам и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, как бы он от нее не сбежал. Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры? — спросил Дон Кихот. — Да, но к десяти годам, — возразил конвойный, — а это все равно, что гражданская казнь. Довольно сказать, что этот душа-человек есть никто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте. А еще его зовут Хенесильо де Ограбильо. — Сеньор комиссар, прикусите язык, — вмешался каторжник. Не будем перебирать чужие имена и прозвищ. Меня зовут Хинес, а не хинесилью и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя. Это было бы куда полезнее. — Сбавьте-ка тон, сеньор, первостатейный разбойник, — прикрикнул на него комиссар, — если не хотите, чтоб я силой заставил вас замолчать. — Конечно, человек предполагает, а Бог располагает, — заметил каторжник, — но все-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я силью, да Аграбильо или нет. — Да разве тебя не так зовут, мошенник? — вскричал конвойный. — Зовут, зовут, да и перестанут, — отвечал Хинес. — Иначе я им всем повыщуплю волосы в местах неудобь сказуемых. «Сеньор, кавальеро, если вы намерены что-нибудь нам пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с Богом. Вы нам уже опостылили своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пассамонте и что я ее описал собственноручно». «То правда», — подтвердил комиссар. «Он и в самом деле написал свою биографию». Да так что лучше нельзя. Только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме. Но я не примину выкупить ее. Хотя бы с меня потребовали двести дукатов, объявил Хинес. До того она хороша, осведомился Дон Кихот. Она до того хороша, отвечал Хинес, что по сравнению с ней. «Лосарильо с берегов Тормеса» и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательное и забавное, что никакой выдумки за ней не угнаться. — А как называется книга? — спросил Дон Кихот. — Жизнь Хиноса де Пасамонте, — отвечал каторжник. — И она закончена? — спросил Дон Кихот. — Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? — возразил Хинес. Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры. — Значит, вы уже там разок побывали? — спросил Дон Кихот. — Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре года и отведал и сухарей, и плетей. — отвечал Хинес, И я не очень жалею, что меня снова отправляют туда же. Там у меня будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит рассказать. А у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга более чем достаточно. Хотя, впрочем, для моих писаний особо длительного досуга и не требуется. Все это еще свежо в моей памяти. — Ловок же ты, как я посмотрю, — сказал Дон Кихот. — И несчастен, — примолвил Хинес. людей даровитых несчастье преследует неотступно. — Несчастье преследует мерзавцев, — поправил его комиссар. — Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили язык, — снова заговорил Пасамонт. — Начальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе даю голову на отсечение. Ну да ладно, может, статься в один прекрасный день, отольются кошки мышкины слезки. А пока молчок. Будем относиться друг к другу с почтением, выражаться еще почтительнее. И пора в путь. Полно в самом деле дурачиться. В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его, на том основании, что невелика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык, и, обращаясь ко всей цепи, молвил. — Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не небезвинно, Однако ж, настоящее наказание вам не очень-то улыбается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И может статься, что малодушие, выказанное одним под пыткой, безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, наконец, неправильное решение судьи, послужили причиной вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все это живо представляется мысленному моему взору и словно уговаривает, убеждает, более того, подстрекает меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости — не брать силой того, что можно взять добром, Я хочу попросить сеньоров караульных и комиссара об одном одолжении, а именно — расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, которые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах. Превращать же в рабов тех, кого Господь и природа создали свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более сеньоры конвойные — — продолжал Дон Кихот, — что эти несчастные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам даст ответ за свои грехи. На небе есть Бог, и он неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, Дабы если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то это копье, и меч, куп на сильную моей мышцею, принудят вас к тому силой. Что за глупая шутка, воскликнул комиссар. Да хорошеньких же вещей договорился этот забавник. Он, видите ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как будто мы вправе освобождать их, а он отдавать надлежащие распоряжения. Час добрый, ваша милость. Поправьте на голове таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену. — Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! — вскричал Дон Кихот. И, недолго думая, он столь решительно напал на комиссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем своего недруга, грянулся оземь. И то была необычайная для Дон Кихота удача, ибо только комиссары был вооружен мушкетом. В других конвойнах это неожиданное происшествие ошеломило и озадачило. Однако, опамятовавшись, верховые взялись за мечи, пешие — за копья и все вместе напали на Дон Кихота. Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал. И ему бы уж верно не сдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что им представляется случай обрести свободу, не предприняли попытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма. Конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отбивались от наседавшего на них Дон Кихота, и все без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобождению Хинеса де Пасамонте, и тот, первый, кто сбросил с себя оковы и вырвался на свободу, подскочил к поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целиться в конвойнах и делать выпады, Но огня так и не открыл, ибо в то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного. Все они дали тягу, устрашенные мушкетом пасамонте, равно как и градам камней, коими другие каторжники, тоже вырвавшиеся на свободу, их осыпали. Происшествие это повергло Санчо Пансу в немалое уныние ибо он полагал, что бежавшие явятся с донесением в святое братство, и оно сей же час ударит в набат и отправится на розыске преступников. Своими опасениями он поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда уехать и скрыться в ближних горах. — Хорошо, хорошо, — сказал Дон Кихот, — я сам знаю, как мне надлежит поступить. Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили его, ожидая, что он им скажет. Он же повел с ними такую речь. Люди благовоспитанные почитают задолжное отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее гневящий Господа — это неблагодарность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собственном опыте воочию убедились, что я сослужил вам службу. И вот я бы хотел, и такова моя воля, чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от рыцаря печального образа, и во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключении вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А за сим вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны. Хинес де Пасамонте ответил за всех. — Ваша милость, государь и спаситель наш. «Требует от нас невозможного», — сказал он, — «ибо не гурьбою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и порознь. Причем все мы будем рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило за нами погоню. Пусть лучше ваша милость, и это будет самое правильное». Велит нам вместо хождения на поклон к сеньоре Дульсинеи Тобосской прочитать столько-то раз Богородицу и верую, и мы их прочтем с мыслью о вас. Вот это поручение можно исполнить и днем, и ночью, и убегая, и отдыхая, как в состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем цепи, а потом зашагаем по дороге в Тобосо, это все равно, что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом деле еще и десяти утра нет. И обращаться к нам с подобной просьбой — это все равно, что навязи искать груш. — В таком случае я клянусь, — в сердцах воскликнул Дон Кихот, — что вы, Дон Хенесильо де награбильйо?" или как хвостам, мерзавец ветки отправитесь туда один, с поджатым хвостом и влача на себя всю цепь!» Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освободил бы их, и вот, видя, что с ним так обходится, он подмигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону И тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга Рассенант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородился им от градовой тучи камней, кое суждено было над ними обоями пролиться. Дон Кихот был не столь уж хорошо защищен, несколько булыжников Стукнулась об него, да еще с такой силой, что он свалился с коня, и только он упал, как на него насел студент, сорвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон Кихот по спине, столько же раз схватил его озимь и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Кихота которые которое он носил поверх доспехов, и хотели было снять и чулки но этому помешали наколенники. С Санчо они стащили пыльник, и, обобрав его дочисто и поделив между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсине и Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы братства, разбрелись кто куда. Остались только осел и росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще преследовавший его слух, все не прекращается, время от времени прядал ушами. Рассенант, сбитый с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяина. Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожидании святого братства, Дон Кихот же был крайне удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, столь дурно с ним обошлись.